Глава вторая. Ава. Час спустя я сидела в золотом т р и л и с т н и к е опершись локтями о липкую деревянную стойку бара. Потягивая Гина с подрёв телевизора, я смотрела подвязки и подтяжки. Реалити-шоу о женщинах, сревнующихся за жениха и пластическую операцию на самый знаменательный день в их жизни. Ужасно, да, но это не мешало мне каждую неделю смотреть новый выпуск. Может быть, это означало деградацию или закат цивилизации, но сейчас меня мало беспокоил сей факт. Мне 26 лет. У меня... А что у меня есть? На самом деле ничего. Ничего, кроме имени. Сегодня вечером мне хотелось лишь укрыться там, где никому не было бы дела до пятен кари на моей футболке, где можно выпить в будний вечер, и никто за это не осудит. Золотой т р и л и с т н и к идеально подходил под это требование. Дело было не только в разбитом сердце, хотя оно и заставляло желать свернуться калачиком в позу эмбриона. Сегодня разбита ещё одна моя мечта. По крайней мере, на ближайшее время. У Хлои. Я день и ночь трудилась над своими планами, пытаясь получить разрешение. Я закрыла лицо руками. Работа барменом приносила около 30 тысяч в год, и большая часть этих денег уходила на ипотеку Эндрю. До встречи с ним я жила в тесной квартирке с алкоголиком, который вечно спал в ванной. Это, конечно, не конец света, но что-то действительно раздражало в небрежно брошенной фразе Эндрю ю п о с т у п а я в колледж», как будто я внезапно могла за это заплатить. Эндрю рос в роскоши, Его родители зарабатывали миллионы на недвижимости. Он решил какое-то время пожить самостоятельно, и теперь, мне кажется, это означало лишь то, что помогать ему буду я, а не родители. Поскольку ему никогда не доводилось по-настоящему оказываться на мели, он воспевал своего рода беспечное самоотречение, которое заставляло его говорить что-то вроде «Ты должна быть счастлива, что я в тебя влюблён». в процессе разбивая мои мечты. Я отхлебнула пиво и с л и з н у л а пенку с губ. Я найду способ всё исправить. Из страданий меня вырвал знакомый голос. «Ава!» Когда я подняла взгляд, то увидела спешащую ко мне мою лучшую подругу Шалине. Её тёмные волнистые волосы каскадом не спадали на облегающее красное платье в тон её помаде. На смуглых скулах Мерцали румяна, и весь её стильный образ резко контрастировал с моей заляпанной соусом рабочей одеждой. Шалиня скользнула на стул рядом со мной и сразу же обняла меня рукой за плечи. «О, Боже, Ава, что случилось?» Все сдерживаемые до этого момента эмоции вырвались наружу, и я ответила. Я застукала Эндрю с актрисой-блондинкой в нашей постели. Когда я снова подняла на неё взгляд, перед глазами всё плыло. Шалине стиснула зубы и смотрела на меня широко раскрытыми карими глазами. «Ты что, меня разыгрываешь?» Я отхлебнула пиво, чувствуя теперь лишь оцепенение. Он сказал, что я дала ему зелёный свет. «Какой свет? Ты о чём?» Я глубоко вздохнула и рассказала Шалине всё, что произошло. как вернулась домой пораньше, про фальшивый оргазм, а затем немного о том, как я должна быть счастлива за Эндрю. Когда я закончила, выражение крайнего отвращения на лице Шалине отражало мои собственные чувства. Затем её губы тронула улыбка. «И ты всерьёз бросила в них виндалу?» Она была повсюду. «Надеюсь, перец чили попал на его яйца?» ш а л и н и на секунду замолчала, затем поморщилась. Вероятно, пыталась не представлять, как выглядит Кари на голом теле Эндрю. Покачав головой, она произнесла. «Это невероятно. Но неужели он действительно рассчитывал, что не спалится?» «Я не знаю. Наверное, да. Я должна была работать допоздна, но сегодня мой день рождения». Щёки намокли от слёз, и я вытерла их ладонями. Знаю, что большинство отношений быстро заканчиваются. Но я думала, что у нас всё по-другому. ш а л и н е ласково похлопала меня по плечу. «Лекарство от разбитого сердца. Найти горячего мужчину. Ты уже зарегистрировалась на Тиндре?» е Я уставилась на неё. «Всё произошло только полтора часа назад. Верно». «Что ж, когда будешь готова, я тебе помогу. Вообще-то я отчаянно нуждаюсь в приключениях. Может, нам стоит отправиться в круиз? Разве круизы не придуманы специально для одиноких людей?» Я опустила взгляд в свой почти пустой стакан. «Это уже вторая порция пива или третья?» Я сбилась со счёта. «Не за что. Я завязала с мужчинами». «Буду безгранично счастлива в компании пончиков и фильмов о королевах эпохи Тюдоров». «Подожди минутку. Разве он не должен был финансировать твой бар?» ш а л и н и повысила голос. «Ты выплачивала его ипотеку. Он у тебя в долгу». Я кивнула. И, вероятно, именно поэтому он тянул время и не рассказывал мне. «А что, если я инвестирую в твой бар?» Было очень мило с её стороны такое предложить, но я не хотела разрушать идеальную дружбу, подвергая её серьёзному финансовому риску. Нет, спасибо, я что-нибудь придумаю. Мы могли бы открыть его вместе, такой, где можно метать топоры. И, может быть, нам стоит пригласить на открытие Эндрю пометать топоры и посмотреть, куда нас это заведёт. Я кивнула, держа в руках стакан пива. Можно назвать игру «Заруби бывшего». Помнишь, как Эндрю взял с собой в поход топорик и чуть не обезглавил белку? «Чёртов идиот», — выругалась ш а л и н и т е б е нужен альфа-самец. Кто-нибудь, кто сможет тебя защитить?» Я покачнулась на своём месте. «Нет, не нужно мне никаких альфа-идиотов. Мне просто нужно придумать, как собрать деньги на аренду квартиры». Я вцепилась в стойку. Насколько я глупа, что доверилась ему. Она пожала плечами. «Ты не глупая. Это он всё испортил». Я откинулась на спинку стула. «Какая нынче арендная плата в центре города?» Шали не прокашлялась. «Давай не будем сейчас об этом говорить. Ты можешь остаться у меня?» «Ладно». Я кивнула. «Звучит неплохо, если честно». К нам придвинулся худощавый парень с каштановыми волосами. На нём были чёрные кроссовки, джинсы и серая толстовка с капюшоном. Его внимание было полностью приковано к Шалине. И так происходило всегда, когда мы отправлялись куда-нибудь вместе. «Хорошо проводите время?» — поинтересовался незнакомец, вскинув брови. Он явно считал, что это выглядело игриво. «Она? Нет», — ответила Шалине. Может быть, мне удастся заставить с е б я почувствовать себя лучше. Ответил он, и его комментарий был адресован исключительно Шалине. Ты откуда? Я говорю на трёх языках. Арлингтон, Массачусетс. Нет, я имею в виду, откуда ты на самом деле, изначально. Арлингтон. Шалине прищурилась. Как насчёт французского? футралюком Примечание. Перевод. «Вали отсюда». Парень нервно рассмеялся. «Этот язык я не знаю». «А языки программирования знаешь? Как насчёт этого? Судокилл, Найн Ю». Примечание. На языке программирования данная команда означает удаление, уничтожение. Парню всё это явно нравилось. «Только скажи пароль администратора, и я всё сделаю». Это прозвучало жутко похотливо, и я больше не понимала, что происходит. Мой взгляд переместился на подвязки и подтяжки. Жених принудил своих потенциальных невест к боксерскому поединку. Очевидно, лучший способ выбрать жену — заставить девушек в бикини драться. Я нахмурилась, глядя на экран, и гадая, скольким из них действительно понадобится новый нос после этой съемки. Когда я снова повернулась к Шалине и незнакомцу, они спорили о языке программирования. Шалине просто блестяще разбиралась в компьютерах. Она работала в каком-то модном технологическом стартапе, который открылся месяц назад. Я не знаю точно, сколько денег она заработала на своих фондовых опционах, но работать ей больше не нужно. Когда-то она была одержима наукой, безумно целеустремленной, но теперь... перегорела и просто хотела повеселиться. Шалине подняла руку. «Стив, у Авы выдался плохой вечер, и мужчины её пока что не интересуют. Дай нам отдохнуть немного». И вот тут-то я допустила решающую ошибку. Просто я застукала своего парня в постели с Эшли. Стив прикусил губу. «Не, ну, если вы, девочки, хотите тройничок или...» «Нет!» — хором ответили мы. «Как скажете». Стив перевёл взгляд на меня, и выражение его лица сделалось серьёзным. «Не хочу показаться грубым, но на самом деле ты не такая уж и красивая, особенно с этими эльфийскими ушами». Он неторопливо удалился, напивая себе под нос. «Фейри!» Я повернулась обратно к Шалине, дотрагиваясь до своих изящно заострённых ушей Фейри. «Чёрт!» Моей самооценки лучше не стало. «Ты же знаешь, что куча мужчин болтает подобные глупости, когда п о л у ч а е т от ворот-поворот. Только что ты была самой красивой девушкой на свете. И вот уже заносчивая девица со странными коленками. Все знают, что ушки Фейри очень сексуальны, как и ты. Ты просто потрясающая». Я жила среди людей, пыталась слиться с ними. Мне бы хотелось сказать, что это был мой выбор. Но правда состояла в том, что Фейри попросту выгнали меня и сделали это давным-давно. Понятия не имею, почему. «И что, все человеческие мужчины при виде меня так думают?» — спросила я. Шалине покачала головой. «Чёрт, да ты шикарная! Тёмно-каштановые волосы, большие глаза, сексуальные губы». «Ты похожа на маленькую фею а н ж е л и н у Джоли из девяностых. И у тебя чертовски сексуальные уши. Знаешь что? Ставлю целью своей жизни найти себе парня Фейри. С человеческими мужчинами всё сложно». Я поморщилась. «А м у ж ч и н ы Фейри у ж а с н ы о т к у д а ты знаешь?» На краю сознания промелькнуло мрачное воспоминание, но оно было н е о с я з а е м ы м неуловимым. будто призрак, тень. Я не знаю. Здесь живут несколько обычных фейри вроде меня, но я нечасто с ними сталкиваюсь. Все высшие фейри обитают в Фейриленде, и мне кажется, они обладают магической силой. Но в любом случае попасть в их мир можно только через портал, а для этого требуется приглашение, которого я, конечно же, не получу. «А какими, по-твоему, должны быть мужчины в постели?» «Вообще никогда об этом не думала», — она ткнула пальцем в мою сторону. «Ты когда-нибудь замечала, что самый умопомрачительный секс случается со странными мужчинами? Самый потрясающий секс у меня оказался с парнем, который верил, будто в ядре Земли живут инопланетяне». Он жил в юрте на заднем дворе своих родителей, и его единственной заботой была попытка вырастить чайный гриб, что, к слову, у него никак не получалось. Его ботинки держались на ногах только благодаря изоленте. Умопомрачительный секс в юрте, парень мне показался богом. «А с кем был у тебя?» «Лучший секс. Первым порывом было сказать, что с Эндрю, но это неправда». И я больше не обязана хранить ему верность». Его звали Деннис. На нашем первом свидании он кормил меня холодным супом из банки и целых 15 минут пытался изобразить битбокс. Он ел на завтрак кексы и хотел стать профессиональным фокусником. Но его тело было с о в е р ш е н н о и в постели он оказался просто сумасшедшим. В хорошем смысле. Шали, непонимающе, кивнула. «Именно. Это слишком жестоко. Возможно ли, чтобы мужчины Фейри были хороши в постели и при этом нормальны?» «Кто их разберёт? Я почти уверена, что все они высокомерны и, по-моему, немного кровожадны. Но я даже не принадлежу к миру Фейри. Я никогда не говорила на эту тему, но пиво развязало мне язык. «Почему нет? Ты никогда мне не объясняла?» Я наклонилась вперёд. «В мире Фейри от твоей родословной зависит буквально всё. И поскольку мои родители сразу после рождения отдали меня в приёмную семью, моя родословная никому неизвестна. Я изгой. Я окинула себя взглядом, отмечая, что должны видеть окружающие. Шаленье, я не сильно-то и далеко ушла от Денниса, да? Без гроша за душой, в заляпанной едой толстовке с котом». Подняв руку, я дотронулась до своих волос и поняла, что на голове у меня тот самый небрежный пучок, из которого во все стороны торчат пряди. «О, Боже! Я же и с Эшли в таком виде встретилась!» «Ты выглядишь сексуальнее, чем когда-либо. Словно кто-то всю ночь не давал тебе спать, потому что ты горячая, как ад!» Её взгляд переместился на мой теперь уже пустой стакан. «Повторить?» Я кивнула, хотя голова уже кружилась. Я всё ещё слышала пронзительные визги Эшли, а с этим надо покончить. «Конечно», — медленно ответила я и вздохнула. «Спасибо. Эндрю был слишком хорош собой, слишком совершенен. Следовало бы сообразить, что не стоит доверять такому смазливому парню». Шалине крикнула бармену. «Можно нам кувшинчик Маргариты?» «И включи погромче подвязки и подтяжки. Кого-то сегодня отправят домой». «Надеюсь, это Эмберли», — вставила я. «Нет, погоди. Надеюсь, она останется. Она сумасшедшая, а потому станет моей любимицей». Она пыталась с помощью заговорённой свечи наложить проклятие на Дженнику. Пока бармен наполнял кувшин, в телевизоре над стойкой вспыхнула надпись экстренных новостей. прервав трансляцию пьяных рыданий вылетевшей участницы. Репортер стоял на углу улицы. Я уставилась на экран. «Только что было объявлено», произнес ухмыляющийся репортер, «что Торин, король Фейри, в этом году женится». В баре воцарилась тишина. Король Торин был правителем высших Фейри, смертоносной группы Фейри, которые со стороны теперь правили нашим миром. Именно тот тип фейри, который не хотел иметь ничего общего с простолединкой вроде меня. И всё же я поймала себя на том, что всё равно, как и все остальные, с восторгом смотрю на экран телевизора.